ИСТОРИЯ МОНАХИНЬ Совсем давно, никто и не помнит, когда это было. Между двух рек недалеко от морского побережья на возвышении был построен монастырь. Строили его не сразу, а изо дня в день. Из года в год десятилетия и столетия подвозили и подтаскивали камни из недалекой каменоломни и укладывали их в стены. Не знаю, был ли изначально какой-то план его строительства, но этот монастырь постепенно разрастался и вширь, и ввысь. Конечно, изначально были вырыты несколько землянок на склоне, в которых жили первые монахини. Кем они были? Никто не знает ни их имен, ни происхождения. Только пустые надгробные камни остались на кладбище. Но точно трудолюбивые, ведь они успевали и хлеб выращивать, и службу стоять, и с прихожанами в церкви работать, и монастырь строить. Изначальные его размеры можно определить по размеру двориков внутри самого строения. Сначала были построены и огорожены невысокие каменные ограды несколько домов. Потом этого места стало мало и его расширили в круговую. Теперь начали строить сначала ограду, возможно уже наметив соответствующий план строительства. Были построены трехэтажные каменные дома, где расположились кельи и столовые. Однако людей прибыло больше и потребовалось больше хозяйственных построек – складов, конюшен, хлевов и других помещений. Пришлось снова строить новую круговую ограду и снова возить и носить камни из каменоломни. Предполагаю, что и эти камни в каменоломне тоже добывали монашки, но история этого уже не сохранила. Но не покупали же, на самом-то деле. На берегу обоих рек были построены лодочные пристани В монастырь проложены булыжные мостовые. На одной пристани была даже построена верфь. Следующее увеличение территории монастыря было знаменательным. Каменная ограда строилась уже не просто вокруг монастыря, а поперек того прохода, что был между двух рек. Две почти параллельные стены, ограждающие часть пространства Междуречья, и разводные мосты через обе реки ниже монастыря по течению почти у самого моря. На морском берегу вырос порт, который со временем стал принимать торговые и военные корабли. Между портом и оградой монастыря появилась торговая площадь с доками и складами. Порт стал удачной стоянкой для кораблей, следовавших по уже сложившемуся морскому пути. Между мостами перед воротами монастыря, почти в центре торговой площади, стала большая, красивая белая церковь, которая стала не только достопримечательностью всей округе, но и самой большой церковью побережья, как по своим размерам, так и по количеству прихожан из ближайших селений. Да и как было не идти молиться в эту церковь, если ее настоятелем была монахиня, а не монах? И моление вела она и обряды проводила вместе со своими монашками и послушницами тоже она. Учитывая тот факт, что женщины были основным населением, мужчины или воевали, или подавались на заработки, то и ходить им было сподручнее в церковь женского монастыря, в женскую церковь. И монастырь стал расцветать не только благодаря собственному производству и торговле, но и благодаря прихожанам. Большую прибыль церковь стала приносить тогда, когда в порт стали заходить суда из далеких городов и стран. Золотом оплачивали купцы молитвы-настоятельницы за сохранность в пути их кораблей и грузов, за прикосновение к мощам святой Гертруды, за моление и колено преклонение перед известнейшей уже иконой Матери Божией одигитрии. путеводительницы. По берегам рек, благодаря порту, стали расти поселения люди которых производили много товаров на продажу. Развивалась добыча мрамора, производство железа и железных изделий, вина, древесины и мебели, посуды, сукна и много другого. Стены монастыря стали увеличивать ввысь. Строить их с расчетом того, что эти помещения, возможно, придется защищать от внешнего врага. Расчет шел на то, что враги придут со стороны реки или между рек, и тогда будут защищать несколько стен, наружные и внутренние. Для защиты себя и прихожан от возможных врагов, а их становилось все больше и больше, стали готовиться и сами монахини. Стали проводить сначала физкультурные тренировки с ножами, потом с копьем, ну а в конечном итоге со всеми видами доступного оружия. Из числа монахинь стали выделяться охранные отряды, которые уже в совершенстве стали владеть искусством боя. Однако монастырю не по закону было иметь свои запасы оружия, так они его и не имели. Только личное. Только у членов отряда. Иногда их просили старосты местных поселений помочь справиться со свирепствовавшими в округе бандами грабителей, с чем отряд и справлялся. Однажды Когда отряд вот так же вышел на помощь какому-то дальнему селу, в монастырь вошел абсолютно официально другой отряд правительственных войск и вырезал всех найденных в нем обитателей. Богатый монастырь с плодородными землями, крепким хозяйством, богатыми складами, развитыми мастерскими и известной церкви стал имуществом короны. А потом был подарен какому-то графу, тот проиграл его в карты герцогу словом, но еще раньше вернувшийся отряд не смог войти в собственные запертые ворота, потому что на стенах стояли вооруженные до зубов солдаты короля. Они ничего не понимали. Это потом монахиням рассказали, что и настоятельница и их сестры были зверски убиты, и это лучшее из того, что они перенесли от чувствовавших свою безнаказанность солдат и командиров карательного подразделения. Пущенные от обиды и отчаяния точно в часовых стрелы ничего не решили, но поставили отряд монашек вне закона. И им пришлось уйти в горы и затаиться там. Трудно сказать, сколько бы времени им пришлось еще скитаться без крова и пристанища, если бы одна из служанок не принесла известия о том, что какой-то капитан набирает команду на новый корабль, но все боятся туда идти. Это был их шанс и они его использовали, пойдя в баре к капитану.